Эстебан нажал на букву «Б». В последнее время она выглядит спокойнее. Не знаю, наверное, понемногу забывает. Надо, чтобы она поскорее все это забыла. — У твоей матери голова все еще работает достаточно хорошо. Для нее не так просто взять, да и позабыть что-нибудь. Алисия говорила резко с неприязнью. Это наверняка еще одна ее уловка, одна из ее вечных хитростей. Я никогда не знаю, чего от нее ждать. Небо было плоским и тусклым, собирался дождь. Они дошли до магазинчика, где торговали церковными принадлежностями. В витрине стояло изваяние окровавленного Христа. «Тебя — Тебя подвести? – спросила Алисия. Машина у меня тут неподалеку. Да нет, я собирался заглянуть к часовщику. Эстебан поднял воротник куртки. Черт бы побрал эти часы. После папиной смерти они и двух дней не ходили как следует. Ты о тех карманных? — засмеялась Алисе. Росите не нравились лифты. Ее пугал... Этот гроб с кнопками и зеркалами, в котором она, возможно, смутно угадывала про образ того белого деревянного ящика, в который ее в конце концов и положили. Алисия привычным движением руки открыла дверь, потом нажала кнопку со стертой четверткой. И пока белые каменные плитки ползли сверху вниз по стене, Противоположное зеркало она снова увидела Роситу, милое лицо Роситы. Та стояла в прихожей, шерстяная шапка туго прижимала косички к голове. Расита сказала Алисии До свидания и встала на цыпочки, чтобы чмокнуть в щеку. Этот быстрый поцелуй ничем не отличался от прочих, от тех поцелуев, которыми Росита одаряла мать на протяжении восьми коротких лет своей жизни, когда отправлялась в Калехию в гости к Синтии, к бабушке или в кино. Обычно поцелуй, влажная белочка и газа. Еще Олесе запомнился запах лаванды и свежевыстиранных толстых детских колготок. Разве могла она вообразить, что поцелуй этот больше никогда не повторится, что таким он и сохранится в памяти, и что лицо Роситы уже не суждено будет повзрослеть? Так и запомнилось. Лицо Роситы, которое стоит в прихожей, вязаная шапка. Весь ужас был в том, что это лицо сливалось с другим лицом, и она тоже принадлежала Росите. Но разве можно было поверить, что это белое нечто с наложенным гримом, эта неподвижная кукла, тоже Росита? Ее выносили из траурного зала, где царил удушливый запах лилии и хризантем? И следом тянулась процессия родственников. Именно та, другая Рассита, сосунувшимся лицом маской, онемевшей, заледеневший в нерушемом сне двойник, вот кто преследовал Алисию в кошмарных снах. Кошмары уступали лишь тогда, когда ужас или удушье возвращали ее к реальности и она снова видела свою спальню и стакан воды на столике, слышала звон будильника, вытаскивала из пачки одну сигарету за другой. Росса и Пабло являлись к ней каждую ночь. Два восковых манекена плыли в своих гробах. Смерть подарила умиротворение их лицам. Да только... Вот лица эти больше никому не принадлежали.